Глава двадцать два «Эй, Блад!» — послышалось в стороне от меня, пока я смотрел в ночную пустошь незнакомой мне планеты, по всей видимости, стоя на страже в карауле. «Тебе придется задержаться. Прорыв на западном направлении. Резервы туда убежали. Смотри в оба. Могут и с твоей стороны твари накинуться. Понял, спасибо. Смотрим дальше». Не совсем довольно проговорил я, Но уж лучше знать, почему тебя не меняют, чем находиться в неизвестности. С правой и левой от меня стороны был достаточно широкий бетонный забор. По всей видимости, недавнего создания. Еще свежий. Следов битв на нем не было. Крови, копоти, грязи тоже. Значит, место, на котором сейчас я находился, новое. Какой-то плацдарм или еще что-то. Я даже тогда не понимал. Просто кинули на стажировку в это место в составе отряда, и все. Мое дело тогда было простое — слушать своего друга, который был командиром нашего небольшого подразделения в 30 человек, и все. Подразделение. Ха! Я усмехнулся, когда подумал про это слово. В силу своего не самого приятного характера, я всегда был немного в стороне от всех, но при этом, в случае необходимости, впрягался за каждого. За три с половиной года в Академии я научился многому, в том числе терпению, даже скорее терпимости, ведь кого в нашем учебном взводе только не было. Трое, как и я, с территории клана Грей, с различных планет. Условия были такие себе. Греи славились тем, что занимались разработкой тяжелых месторождений, добывая самые ценные металлы. Все, за исключением одной ветви, которые занимались развитием сельскохозяйственной промышленности. Мне не повезло. Я был под эгидой главной, самой жесткой в плане законодательства и наказания ветви. Да, они, может, и были справедливы, в городах преступность была на минимуме, но все равно было жестко. Ходили слухи, что грейводов пустых Греев, у которых почему-то исчезли способности, все было лучше, не было таких жестоких законов, и народ слушался сам, а не из-под палки, как у нас. Были земель клана Рет. Эти были самыми спокойными и непрошибаемыми. Умели интересно шутить. Один говорил, что у него до поступления за несколько лет родился сын, а за год до поступления — дочь». Сын уже дал знать, что пойдет по стопам отца, хочет быть таким же сильным. Дочь... Дочка была маленькая. Он ее видел в последний раз, когда ей только-только стукнуло четыре. Но и она выразила желание стать бойцом Академии. Этот парень тогда удивился. С его слов. Но все равно. «Мать твою!» — кричали в канале связи. «Этих тварей все больше! Надо снимать периметры и всех сюда! Иначе хрен сдержим!» «Нельзя!» — послышался голос моего друга, командира нашего отряда, который жестко следил за всем и пытался сгладить сложившуюся обстановку. — Если начнем отзывать, эти твари почувствуют отсутствие защиты по периметру и ударят в тех же местах. Всем оставаться на своих местах. Периметр не бросать. Мы тут справимся. Стена еще держится. Стоун, мать твою, я сказал, стена еще держится. — Ага, Понял. Крикнул, точнее, прогрохотал басом Стоун, после чего сразу донесся звук камнепада. Верное решение. Решил укрепить стену валом земли и камня. Почему бы и нет, раз есть такая возможность? Я же продолжал всматриваться в пустоту, как мне казалось. Но пустота никогда не пуста. Там что-то есть, даже если мы этого не видим. Из-за этого я постоянно переключался в различных диапазонах. То ультрафиолет, то видимый, то инфракрасный. Но все было спокойно, очень спокойно. Нет, слышалось канонада где-то по правую руку, причем она только нарастала, все больше и больше, калибры туда подтягивали, но ничего смертельного там пока не было. Да, природа этой планеты явно настроена против нас, вся она обладает каким-то странным коллективным разумом, но что поделать, если тут что-то было, что было интересно самой Академии? «Боевой отряд сюда не отправить, что-то намечается на границе галактики, всех подтягивают туда». Но я продолжал спокойно смотреть за периметром, иногда дергаясь, нацеливаясь своей винтовкой в сторону того, что мне, как казалось, было подозрительным. Чаще всего это были обычные травоядные. Но если учитывать тот факт, что тут вся планета каким-то образом вовлечена в единую псионную сеть, то можно сказать, что это были разведчики — проверили мою реакцию, и как только увидели, что я готов действовать, свалили. «Кори!» Тут же я вызвал своего командира по его позывному. «У меня тут травоядные стали появляться. Ожидаю появления волны тварей с моей стороны. Они как раз в твою сторону начинают смещаться!» В перерывах между выстрелами отозвался он, перезаряжаясь, по всей видимости, если брать в расчет такую долгую паузу. «В бою особо не поговоришь». «Так что, готовься!» «Если есть автоматический миномет, можешь готовить его для работы по неопознанным целям». «Да у меня тут ни хрена нет!» — возмутился я в ответ на такой приказ. «Только я и все! Даже, мать его, пулемета крупнокалиберного нет! Самая необорудованная сторона, с которой меньше всего ожидалось нападения тварей из-за близости скал!» «А, ну да, точно!» — как-то спокойно отозвался Кори, после чего отдал новый приказ. «Ли, Фрезец, прыть! Бегом к Бладу! Там у него сейчас будет горячо!» «А еще, Стоун! Тоже давай туда! Укрепляй там стену, а потом будешь как турель работать! Остальные тяжеловесы пока у меня побудут!» «Спасибо!» — улыбнулся я, снимая автомат с предохранителя. Переключившись на ультрафиолет, я заметил движение. Далекое, очень далекое, но оно было и приближалось, что самое неприятное. «Были бы это мои, я бы даже не побеспокоился». Но там были какие-то гиены с огромными шипами на спине. Змеи с когтистыми руками и еще какая-то тварь неизведанная. Я тут же проверил свой пояс. Стальная емкость висела на нем. Емкость с моей кровью. У меня были не самые приятные способности. Нужна была именно кровь. Моя кровь. Но стоило мне хоть кого-то ранить, как я мог им манипулировать. Даже пара частичек крови помогала мне заразить любого, сделать моей марионеткой, управлять им. И тут меня осенило. Не того юнца, который сейчас готовился к битве, а того меня, который сейчас летел в самолете. Кровь. Я раньше управлял кровью так же, как сейчас управляю подконтрольным веществом. Скорее всего, это и помогло удержать это во мне. Я его подчинил с помощью своей крови, подсознательно. Но ненадолго. Каждая способность жрала огромное количество энергии, которая была конвертирована уже в АТФ. А количество АТФ в организме сильно ограничено. Даже в теле бойца Академии, который за счет генерации, регенерации, запасов АТФ в кулоне и живет. А уже обычный человек не может обладать такими запасами. По всей видимости, у меня тогда и отняли эту способность регенерировать АТФ в огромных количествах. Именно поэтому тогда я смог после моей второй смерти подчинить маленькую частицу ксеноцита себе. Я просто мог это сделать. Я умел это делать. Я мог подчинить себе вещество, которое дотронулось до моей крови. И оно стало моим, пока был запас энергии. Но цели приближались. Я начал делать первые прицельные выстрелы, переключив свой автомат на стрельбу одиночными. Получалось не ахти... Помощник особо не помогал, он не мог опознать цель на таком расстоянии, а тепловое пятно не было целью для него, и я стрелял сам. Чаще мазал, но если попадал, то заряженный разрывной калибр 12 миллиметров уничтожал тварь почти сразу, если она не была бронированная. А такие там тоже были. «Твою мать!» Выругался я, заметив более сильную вспышку от соприкосновения с тварями, ибо боеприпас не проник внутрь полости, где и должен был взорваться. Но взрыв произошел снаружи, из-за чего на краткое мгновение весь инфракрасный фон оказался зашумлен. «Кори! Кори, мать твою! У меня тут бронированные! К вам такие не шли! Давай сюда снайперов с бронебойными! У меня нихера нет против таких целей!» «Понял!» — тут же спокойно отозвался командир. Ока, Спиди, быстро на направление Блада! Там цели ваших габаритов появились!» Это были две девушки. Обе были ловкие и быстрые до невозможности. Я никогда не мог совладать с ними. Я был хорошим спецом по способностям. Отлично даже это делал. И благодаря этому в честном бою все же используют в той или иной степени способности. Я ни разу не проигрывал. Массовый кровавый всплеск и все вокруг моей марионетки, пока внутри меня есть запасы энергии. «Попробуем кое-что», — проговорил я про себя, перезаряжая магазин, убирая в подсумок пустой. Открыв бутылку, я с помощью способностей заставил вытечь оттуда несколько капель своей крови, которой смазал все пули. Они были разрывные. Шанс того, что кровь не испарится в момент удара, маленький, но попробовать стоило. Может быть и выйдет кого-то взять под контроль, но пока твари еще далековато, можно экспериментировать. Если эксперимент удастся, то почему бы не использовать такое в будущем? Первый выстрел. Отследил с помощью оптики шлема. Взрыв был внутри очередной тушки, но не сработало. Цель просто разорвала на куски. Не бронированный. Снова выстрел. Опять такой же эффект. Нужно попасть именно по бронированному, чтобы животинку не разорвало от взрыва. А взрыв именно распространил мою кровь по области, если повезет. Но, скорее всего, кровь просто испарится. Третий выстрел. Мимо. Даже взрыва не было. Еще выстрел. Еще один. Еще. Третье попадание. Опять цель просто лопнула от этого. Мощные, однако, боеприпасы нам выдали. Никогда такого не видел. Еще выстрел. Еще. «Снова попал. Снова цель разорвала на куски. Я уже начинаю скалиться. Осталось примерно пять сотен метров. Появились первые наши, которые также начали стрелять в том же направлении, что и я. Очередной выстрел... взрыв. Как мне и надо было. Я устремился сознанием в ту сторону и улыбнулся. Один есть. Одна единственная тварь, но этого хватит. Я ее чувствовал. Я мог ей управлять». И я ей начал тут же управлять, приказав ей убивать всех, кто был рядом с ней. Кто-то попытался вмешаться в мой контроль, но этот кто-то был в разы слабее, хотя он был везде и всюду. Сейчас я его чувствовал, сейчас я его осознавал. Сама планета пытается нас прогнать. Именно поэтому с каждым днем нападения будут только хуже и хуже, только мощнее и мощнее. Поэтому... Нам надо как можно быстрее закончить эту операцию и свалить. Нужно будет сказать Коре о моем умозаключении. А пока? Пока цели приближаются, пока у меня есть еще в запасах ранее откачанная кровь, можно продолжать действовать так же. Способ свою эффективность показал. Значит, все получится. О, он появился! Бетонные стены стали усиливаться земляным валом, с той и этой стороны». А еще стали греметь особо мощные выстрелы. Две снайперши нашего отряда тут. Вот теперь будет сражаться куда проще. Надеюсь. «Мать твою!» — пробурчал Лив. кори Тут их больше! Давай арту сюда!» «Насколько много их больше?» — уточнил тут же командир. «На порядок минимум!» — крикнула Ока, сделав выстрел. «Квадрат три-четыре! Давай уже арту сюда, иначе прорвутся!» Прошло пару мгновений, и перед глазами начал твориться ад. Артиллерия в данном случае — орудие корабля, на котором мы прилетели на эту планету.